«И что они у тебя делают? Они у меня гибнут. Или бегут?» «Они умирают, выбрасываются на берег, топятся, улетают с мест, с мест, где жили веками». «Почему? Этого никто не знает. Два-три века назад это было обычным явлением, хотя и тогда не понимали, почему это происходит. Потом долгое время этого не было совсем. А сейчас началось опять. «Позволь, — сказал Гриша». Все это, конечно, страшно интересно, однако при чем здесь мы? То его молчал, и, не дождавшись ответа, Гриша спросил, Ты считаешь, что это может иметь отношение к странникам? То его старательно со всех сторон оглядел в стело, вертя его в пальцах, взял закончик и почему-то поглядел на свет. Все, что мы не умеем объяснить, может иметь отношение к странникам. Чеканная формулировка, восхищенно сказал Гриша. «А может и не иметь», — добавил Тойва. «Где ты достаешь такие красивые вещицы? Казалось бы, стело, что может быть банальнее? А на твое стело приятно смотреть. Знаешь, — сказал он, — подари ты его мне, а я подарю его Асе. Я хочу ее порадовать хоть чем-то. А я хоть чем-то порадую тебя», — сказал Гриша. «А ты хоть чем-то порадуешь меня». «Бери», — сказал Гриша, — «владей, дари, преподнеси и соври что-нибудь». «Дескать, сам спроектировал для любимой, ночами мастерил». «Спасибо», — произнес Тойва, засовывая стело в карман. «Но имей в виду», — Гриша поднял палец, «здесь за углом на улице красных кленов стоит автомат и печет такие со скоростью спроса». Тойва снова вынул стело и принялся его рассматривать. Все равно грустно сказал он. Вот ты этот автомат на улице Красных Кленов заметил, а мне бы в голову не пришло его замечать. Зато ты заметил непорядок в мире китов, сказал Гриша. Китов, написал Тойва на листке бумаги. А вот, кстати, проговорил он, вот ты, человек свежий, непредубежденный, как ты думаешь? Что должно такое произойти, чтобы стадо китов прирученных, ухоженных, обласканных, вдруг, как века назад, в древние злобные времена, выбросилась на отмель умирать. Молча, даже на помощь не позвав, вместе с детенышами. Можешь ты себе представить хоть какую-нибудь причину для этого самоубийства? А раньше почему они выбрасывались? Почему они выбрасывались, раньше тоже неизвестно. Но тогда можно было хоть что-то предположить. Китов мучили паразиты, на китов нападали касатки и кальмары, на китов нападали люди. Было предположение, даже будто они кончались с собой в знак протеста, но сегодня... А что говорят специалисты? Специалисты прислали запрос в Камкон-2. «Установите причину возобновившихся случаев самоубийств китообразных». Хм, понятно. А пастухи что говорят? С пастухов все и началось пастухи утверждают, что китов гонит на гибель слепой ужас, и пастухи не понимают, представить себе не могут, чего именно могут бояться нынешние киты. «Да», — сказал Гриша, — «похоже, здесь и в самом деле без странников не обходится». «Не обходится», — написал Тойва, обвел слова рамочкой, потом еще одной рамочкой и принялся закрашивать промежуток между линиями хотя с другой стороны продолжал Гриша. «Все это уже бывало, бывало и бывало. Теряемся в догадках, грешим на странников, мозги себе вывихиваем, а потом глянем. Ба! А кто это там такой знакомый маячит на горизонте событий? Кто это там такой изящный, с горделивой улыбкой Господа Бога вечером шестого дня творения? Чья это там такая знакомая белоснежная эспаньолка?» «Мистер Флеминг, сэр, откуда вы здесь взялись, сэр? А не соизволите ли проследовать на ковер, сэр, во Всемирный Совет, в чрезвычайный трибунал?» «Согласись, это был бы не самый скверный вариант», — заметил Тойва. «Еще бы! Хотя иногда мне кажется, что я предпочел бы иметь дело с десятком странников, нежели с одним Флемингом». Впрочем, это, наверное, потому, что странники – существа почти гипотетические, а Флеминг со своей эспаньолкой – бестия вполне реальное. удручающе реальное со своей белоснежной эспаньолкой, со своей нижней пешей, со своими научными бандитами, со своей распроклятой мировой славой. Я вижу тебе его, эспаньолка, в особенности жить мешает. Испаньелка его мне как раз не мешает», — возразил Гриша с ядом. «За Эспаньолку мы его как раз можем взять. А вот за что мы возьмем странников, если окажется, что это все-таки они?» Тойва аккуратно засунул стело в карман, поднялся и встал у окна. Краем глаза он видел, что Гриша внимательно на него смотрит, расплетя ноги и даже подавшись вперед. Было тихо. Только слабо попискивала в терминале в такт сменам промежуточных таблиц на экране дисплея. Или ты надеешься, что это все-таки не они? Спросил Гриша. Некоторое время Тойва не отвечал, а потом вдруг проговорил, не оборачиваясь. Теперь уже не надеюсь. То есть, это они. Гриша прищурился. То есть, Тойва повернулся к нему. Я уверен что странники на Земле и действуют. Гриша потом рассказывал, что в этот момент он испытал очень неприятный шок. У него возникло ощущение и реальности происходящего. Все дело здесь было в личности Тойва Глумова. Эти слова Тойва Глумова было очень трудно состыковать с личностью Тойва Глумова. Слова эти не могли быть шуткой, потому что Тойва никогда не шутил по поводу странников. Слова Тойва не могли быть суждением скоропалительным, потому что Тойва не высказывал скоропалительных суждений. И правдой эти слова никак быть не могли, потому что они никак не могли быть правдой. Впрочем, Тойва мог ошибаться. Гриша спросил напряженным голосом. «Биг Баг в курсе?» Все факты я ему доложил. «И что?» «Пока, как видишь, ничего», — сказал Тойва. Гриша расслабился и снова откинулся на спинку кресла. «Ты просто ошибся», — сказал он с облегчением. Тойва молчал. «Черт бы тебя побрал!» — воскликнул вдруг Гриша. «Да чего ты меня довел своими мрачными фантазиями? Меня же сейчас как ледяной водой окатило!» Тойва молчал. Он снова отвернулся к окну. Гриша закряхтел, схватил себя за кончик носа и, весь сморщившись, проделал им несколько круговых движений. «Нет», — сказал он, — «я не могу, как ты. Вот в чем дело. Не могу. Это слишком серьезно. Я от этого весь отталкиваюсь. Это же не личное дело. Я деверю, верю, а вы все как вам угодно. Если я в это поверил...» Я обязан бросить все, пожертвовать всем, что у меня есть, от всего прочего отказаться, постриг принять, черт подери. Но жизнь-то наша многовариантна. Каково это, вколотить ее целиком во что-нибудь одно? Хотя, конечно, иногда мне становится стыдно и страшно, и тогда я смотрю на тебя с особенным восхищением. А иногда, как сейчас, например, зло берет на тебя глядеть на самоистязание твое, на одержимость твою подвижническую. И тогда хочется острить, издеваться, хочется над тобой шутить, отшучиваться от всего, что ты перед нами громоздишь. «Слушай», — сказал Тойва, — «чего ты от меня хочешь?» Гриша замолчал. Действительно проговорил он. «Что это я от тебя хочу?» «Не знаю. А я знаю. Ты хочешь, чтобы все было хорошо?» И с каждым днем все лучше. О, Гриша поднял палец. Он хотел сказать еще что-то, что-то легкое, что смазало бы ощущение неловкой интимности, возникшей между ними за последние минуты. Но тут пропел сигнал окончания программы, и на стол короткими толчками поползла лента с результатами. Тойва просмотрел ее всю строчку за строчкой, аккуратно сложил по сгибам и сунул в щель накопителя. «Ничего интересного?» — осведомился Гриша с некоторым сочувствием. «Как тебе сказать?» — промямлил Тойва. Теперь он действительно напряженно думал о другом. «Снова весна восемьдесят первого. Что именно снова?» Тойва прошелся кончиками пальцев, по сенсорам терминала, запуская очередной цикл программы. В марте 81 -го года, сказал он, впервые после двухвекового перерыва зафиксирован случай массового самоубийства серых китов. Так нетерпеливо сказал Гриша, а в каком смысле снова? Тойва поднялся. Долго рассказывать, проговорил он, потом сводку прочитаешь. Пошли по домам. Тойва Глумов дома, 8 мая 99 -го года, поздний вечер. Они поужинали в комнате Багровой от заката. Ася была в расстроенных чувствах. Закваска Пашковского, доставлявшаяся на деликатесный комбинат прямиком с Пандоры в живых мешках Биоконтейнеров, покрытых терракотовой изморозью, ощетиненных роговыми крючами испарителей по 6 килограммов драгоценной закваски в каждом мешке. Закваска эта опять взбунтовалась. Вкусовой запах ее самопроизвольно перешел в класс сигма, а горькость достигла последнего допустимого градуса. Совет экспертов раскололся. Магистр потребовал впредь до выяснения прекратить производство прославленных на все планеты алапайчиков. А Бруно, дерзкий болтун, мальчишка нахал, заявил, с какой это стать. Никогда в жизни он не осмеливался пикнуть против магистра, а сегодня вдруг принялся ораторствовать. Рядовые любители такого изменения во вкусе попросту не заметят. А что касается знатоков де то он голову дает на отсечение, по крайней мере, каждого пятого такая вкусовая вариация приведет Дев в восторг. Кому это нужна его отсеченная голова? Но ведь его поддержали, и теперь непонятно, что будет.